Она действительно напоминает застывшую восковую куклу, и только широко распахнутые голубые глаза говорят об обратном. На миг ловлю ее взгляд и читаю в его глубине почти детскую смесь ужаса и смешливого восторга. «А что ты хотел? Ребенок же еще совсем!» Вздохнув, веду глазами дальше и вижу за ней ее братьев и почти весь цвет новгородского боярства, включая и посадника Сбыслова Якуновича.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 Пришел Пришёл, не в тверь, мужичок. Беженец, как и многие другие. Подался он на север от бесконечной войны, полыхающей на русском юге и юго-западе. Пришел пешком в драном армяке и с одной котомкой за плечами. Я его случайно тогда на зимней ярмарке заметил. Он у каких-то купцов кашеварил за миску похлебки. Было это так. Мы с Калидой тогда по рынку шли, как обычно, тайно не привлекая внимания.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 Никто не приготовил, а тут... Другое дело, что имеющихся продуктов здесь не хватает. Это да, за картошечкой или за приправы, какой для мяса, в супермаркет не сбегаешь. Да что приправы? Соль простая, и то дефицит. Новгородцы везут с Белого моря, или татарские купцы из Перми. И за все цена немалая. Про пряности всякие говорить не приходится. Но кое-что все же доходит и до Твери.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 А если уж взялся за что, то идет до конца себя не щадя? Ударившись в воспоминания, я отвлекся и даже чуть вздрогнул, когда мне на плечо легла чья-то мягкая и теплая рука. Дернув головой, вижу круглое женское лицо, и не сразу вспоминаю, что это родная тетка моей жены. Уж не помню, как ее зовут. Приобняв меня и свою племянницу, она широко улыбнулась и прошептала А не пора ли молодым лопочевальню?